Глава 13. Смертельные ошибки От лазерных пушек мы отвлеклись зря. Лично я был вознагражден резко поднявшейся температурой внутри доспехов. Пушки отличнейшим образом сконцентрировали огонь на застывшей и легко уязвимой фигуре. Пробить не пробили, но и здоровье поснимали, и броню перегрели. Настроение мне это никак не добавило, так что первая турель получила 12 пистолетных импульсов, по 6 с каждой руки, практически с разворота, и на том погасла. Вторую и третью уничтожают боевые роботы Саты и Ориона, дав каждую по 5 выстрелов. Потери, потери, потери. сначала атаки уже убиты или выведены из строя 8 когтей, трое адвансеров и 5 мьютов. 20% личного состава в ауте, а мы только на первом этаже. Печальная статистика. По идее, мы можем вернуть почти всех, вот только так никаких денег не хватит. Но и у возврата есть одна особенность. Я смотрю на возвращенных гором бойцов, возвращенных мной мьютов, и они обычные. Просто НПС. Смерть забирает у них что-то, чем они отличались от всех остальных. В принципе, солдаты все равно для меня безлики, они имеют значение только для своих командиров, но, откатившись до базовых значений, они становятся менее эффективны. К счастью, временные сюрпризы закончились, автоматического оружия, на первый взгляд, вокруг не было, у тхисов, видать, силы тоже оказались конечны, но до лестницы мы добрались без проблем. Шли ускоренным шагом, Без толку таится, раз нас и без того могут рассмотреть во всех подробностях в камеры. Мы же пока могли полюбоваться только на заброшенные помещения, заполненные как мусором, так и полезным добром. Создавалось впечатление, что рейдеры просто сваливали тут все, что смогли добыть, но потом кто-то занимался сортировкой, и этот кто-то был дотошным. В одной комнате обнаружилось десяток тюков с обычной одеждой, в другой — склад сломанных стульев, В третий до потолка громоздились сложенные в стопки листы стали. Юрий Лютерана «Ха-ха, так, похоже, что аномальная устойчивость командира никак не распространяется на его людей. Черт, если б я знал про это раньше, вообще ни одного старейшину бы не отпустил, и видящих тоже. Ишь, как озираются теперь козлы!» Даже жаль, что эту штуку с контролем разума один старейшина может лишь один раз в день делать. Но ничего, ничего, еще есть второй, этот ученик. Главное, вовремя и к месту использовать. Так, пора, пожалуй, попробовать еще кое-что, раз уж к вирусу они иммунные. На складах вокруг этого города вообще было много чего любопытного. Стас Мерлин Мережковский Строго в соответствии с картой перед нами оказался спуск по центральной лестнице. Широкая, метра четыре, с длинными пролетами ярко освещенная, для меня она выглядела откровенно подозрительно. Ни тебе турелей, ни атакующих мутантов. Все тем же, чуть придевшим боевым порядком мы двинулись вперед, держа наготове оружие. Первые два пролета до минус второго этажа все шли медленно и настороженно, но ничего не происходило. А когда мы уже ступили на третий пролет, на потолке внезапно захрипел динамик и заговорил прокуренным голосом. «Эй, блюкраиновцы, я хочу поговорить с вами, прежде чем вы пойдете дальше. Меня зовут Юрий, и эта база принадлежит мне. Сюрпризов я заготовил немало, и вы видели пока едва ли десятую часть. Так вот, у меня нет претензий никому из вас, кроме вашего лидера». Динамик захрипел и пошел сизым дымком после короткого импульса от боевого робота Саты. Увы, заткнуть лютераны это ничем не помогло. Ужил динамик чуть ниже по лестнице. Странным образом оттуда слышимость оказалась даже лучше, чем от ближайшего. «Как там тебя? Мерлин, А ты рассказал своим людям, что на самом деле тебе на них пофигу, и ты тут играешь?» И что, не помощь Редштауну твоя цель? Тебе нужно всего лишь забрать, у меня двоих своих, избежать Ты ж даже не один из нас, жители этого мира, первый, ха-ха». Похоже, и без нашего оружия динамики долго вещать отказывались. Похоже, некоторые системы базы, этот, с позволения сказать, владелец, не проверял с момента захвата. Правда, сейчас это почему-то не радовало. Очень уж хотелось набить ублюдку Все. Вы знаете, что они, эти самые первые, просто играют в нас. Если ваш предводитель умрет здесь, он просто возродится. А если его обнулить, он пересоздаст себя и снова будет жив. Мы все их кукольный домик. Хе! Так вот, присоединяйтесь ко мне, я дам вам то, чего у вас нет и в помине. Свобода, настоящую без дураков. Для этого всего лишь придется пленить вашего командира. Не добивайте его, у меня есть средства для того, чтобы он не воскрес. Оружие самого воина дорог, убивающее первых навсегда во всех мирах. Если же нет, меня не так просто взять и заплатить вы за это своими жизнями навсегда. Думайте, ке. а вот такого расклада я не ожидал. Эта сука просто запалила меня перечестью тех, кому я не планировал рассказывать правду. «Огорчительная ситуация, а ведь сейчас придется еще и что-то отвечать этой мразе. Порву нахер, когда доберусь». Это хитроумный говнюк, лютераны», — негромко ответил я и хмыкнул. «Что ж, поговорим. Обо мне мы уже послушали. Расскажи теперь о себе и своей свободе. Что дал своим людям ты, жалкая подделка под первого? Базу? Шанс на восстановление мира вокруг себя? Мои цели не направляют моих людей на бессмысленную гибель. Можешь сказать о себе то же самое? И, кстати...» Формально функционалом игрока обладает тут не один я. Я обернулся к своим людям и обратился все-таки напрямую к слушателям. Самому лютерану явно было насрать на любые слова. «Выбор за вами. О том, что я из первых, большинство из вас и так знает после боя около логова панцирников. Да, у меня есть свои цели, но я ни разу еще не подставлял вас под смерть, не рискуя вместе с вами. И даже тут я иду первым, как истинный воин». А этот, трусливый гад, просто прячется, отправляя на нас своих слуг, расставляя ловушки, используя запрещенные вещества против вас. Да вирус тому пример. Так что он подлый убийца и уголовник, не более того, и никакой не борец с системой. Выбирайте, итак, свободные войны Блюкраина. Только помните, его задача просто максимально ослабить нас. Блин. Или задержать. Все срочно вверх! Сенсоры скафандра уловили в воздухе повышение концентрации токсинов в 20 раз выше нормы. А при воздействии газа нужно уходить выше от точки его прорыва, так как газа обычно тяжелее воздуха. Вот только дорога наверх нам перекрывала нечто, вытекающее из двери первого этажа. На вид это было желе, только двухметровой высоты. Итак, находящиеся на нервике бойцы не выдержали и открыли огонь без команды. Вот только пули вообще никак не впечатлили эту дрянь. Они попадали в нее и застревали. Честно скажу, я тоже поддался всеобщему ажиотажу и залепил в нее длинную очередь. Эффект нулевой. Она меж тем неторопливо вылезла на лестничный пролет и начала спуск. Между нами было пять ступеней. Заполошенная стрельба с отступлением вниз велась уже из всех стволов. Внезапно столбик здоровья монстра пополз резко вниз, а в середину его торса принялись врезаться плотным потоком красноогненные стрелы. Практически середины строя с лицом исполненным обожание вел огонь Грымс. Из тяжелого лазерного пулемета, недавно подаренного мной, он просто выжигал тварь, не оставляя ей ни единого шанса. В отличие от огнестрела, лазерный луч прекрасно наносил ей урон, выжигая плоть. Минус 120, минус 120, минус 120, минус 120. За ступеньку до нашей первоначальной позиции у чудовищного мутантного желе все-таки кончились хиты, а Гримс не сделал ни шагу назад, поливая чудовище до самого конца. И вроде бы все кончилось хорошо, но... На месте одного огромного монстра теперь было два, куда более быстрых малых мутантных желе. И двигались они вполне себе целеустремленно, к нашему бесстрашному пулеметчику. А ему явно не хватало интеллекта, чтобы отступить. Куда там? Вместо этого Мьют принялся поливать огнем правое чудовище. И даже куда более успешно, чем материнскую форму, столбик хитов падал почти потоком». Но слишком малым было расстояние. Левая тварь наползла на ногу Мьюта и моментально обволокла всю нижнюю часть тела. Правая догнала ее всего на пару мгновений позже. Вы когда-нибудь смотрели, как в чашке растворяется чай? Сначала от него отходят такие мутные струйки, а потом крупинка довольно быстро тает, и чем горячее чай, тем быстрее. Но вот примерно то же самое произошло с Грымсем. За пару секунд вокруг его тела все еще в огонь из пулемета возникло облачко. И, похоже, он все-таки попытался заорать, вот только уже не успел, так как язык и горта не растворились, стоило ему открыть рот. Пулемет продолжал палить еще секунду, пока не растворились пальцы и сухожилия. На полное уничтожение немаленького мутанту ушло секунд 7, может, 8. Я раньше не думал, что смогу увидеть ужасы панику на лицах своих людей, причем так массово. Бесстрашные... Модернизированные биологические «двансеры» и мутировавшие, не испытывающие страх из-за собственной отсталости, мьют и сейчас пятились от «Желе», не решаясь атаковать. Только когти еще стояли, эти были уверены в собственном бессмертии. «Желе», словно желая закрепить результат психологической атаки, опять разделилось, хоть и с явной неохотой, и вновь поползло к нам, оставив на месте пулемет и снарягу «Грымзя». Кости его колыхались в такт движению прямо внутри массы, и от этого зрелища тянуло блевать. Жаль, возможности такой не было. Это простые солдаты могут позволить себе отвлеченной реакции, мне же срочно надо решить, что делать. Похоже, эту штуку может взять только плазмы и лазеры, которых у нас нет практически. Импульсные пистолеты снимают с нее здоровье, но по единичке. об этом даже говорить смешно. Отступать и некуда. Еще пара ступеней вниз и смерть наступит у всех одновременно. Уже и невооруженным взглядом виделся легкий желтоватый туман в воздухе. Первый из адвансеров, кто спустился слишком низко и зацепил дымку, уже начинали покашливать, но их физиология пока справлялась. Что будет с остальными? Мой доспех не мог определить, что за отравляющее вещество использовано. Черт, мы сейчас в абсолютно тупой ситуации потеряем почти всех. Выживут пилоты боевых мехов, офицеры и все. Мы можем просто уйти от этой дряни через газ. Внимание! Распыленное в воздухе вещество огнеопасно, не применять огнестрельное оружие, предупредил доспех. И тут я хлопнул себя по шлему. Молод! Ульта же бьет электрополем. Нужно только 10 жертв на нем. У меня сейчас 7. Мой взгляд падает на переносимых нами троих раненых умирающего Эдвансера, Слэма и Мьюта Дремуса. Извиняйте, парни, я сейчас подтвержу теорию Лютера на ваших глазах. Но в противном случае погибнут все, и как назло, нет времени объяснять, что я сделаю. Сейчас наши начнут входить в газовое облако. Три коротких удара молотом, и на его наверши загорелся значок готовности. Ждать некогда, на меня оборачиваются, и некоторые начинают медленно поднимать оружие. Разгоняю молот и активирую суперудар. Мать! Лесенка оказалась все же навесной, а не монолитной, поэтому после того, как по ней ударил и разнес вокруг себя все молот, она просто обрушилась, увлекая нас вниз. Перед этим я удовлетворенно увидел, что прилетела Экспо за двух желеобразных монстров. Что плохо, так это дополнительный лок о гибели трех Эдвансеров. А еще хуже. Ворох системных сообщений. «Вассальная клятва нарушена. Теперь ваш статус у племени Эдвансеры – непримиримый враг». Непримиримый враг. «Вы убили беззащитных раненых. Ваша репутация в мире уменьшена. Вы убили троих своих вассалов. Ваша репутация уменьшена». Внимание! Следующее убийство невиновного союзника приведет к потере статуса воин дороги. Наследник Рокотанский не может заниматься холоднокровным уничтожением союзников. Внимание! Зафиксировано нарушение периметра базы «Блю Крейн» враждебными существами. Осуществляется ликвидация прорыва. Используя на полную мощь динамики скафандра. «Эрик, остановитесь! Это ошибка! Я могу все объяснить!» В ответ на меня обрушивается град пуль и мощный плазменный импульс. Не стреляя в ответ, пытаюсь докричаться до их разума. «Если вы продолжите атаку и не вернете статус, автоматическая система обороны перебьет всех на базе! Стойте, идиоты!» К сожалению, это все-таки игра, как бы она ни походила на реальность, и НПС не хотят меня слышать, они просто атакуют злейшего врага и предателя в моем лице. Какая же несправедливость-то, И кнопки лот тут не предусмотрено. Пожалуй, этот день будет одним из самых печальных для меня. Но, однако, я имею неиллюзорный шанс огрести от бывших союзников крепких трендюлей. Третий плазменный выстрел практически прожигает ранее поврежденный колпак скафандра, вызывая в ворох сообщений о сбоях герметичности и прочем. А над головой издевательски ржет голосом лютерана динамик. Мерлин Рейд. «Считать адвансеров приоритетной целью. Приказ уничтожения немедленно!» Ворох ответных вопросов раздался и в чате, и в голосовом канале, но было не до него. Учитывая общую живучесть отрядов, вообще и двансеров в частности, мы сейчас находились в очень плохой ситуации, воюя внутри своих боевых порядков с крайне сильным и высокоуровневым противником. Ладно, что поделать теперь? Удар молотом сметает с пути первого противника, просто переломав ему кости. Слишком они полагаются на физическую силу. Еще один отброшен с пути мощным пинком боевого ботинка, не глядя, стреляя в него из имплантированного оружия. Моя цель – Эрик. Именно он представляет настоящую угрозу. Он и трое его соратников, сохранивших разум ученых. Кстати, вот и признаки этих самых мозгов. Эрик преодолел приступ бешенства и принялся отдавать команды. Вместо массовой атаки на меня, он переключает своих бойцов на когтей и мьютов. У эдвансеров преимущество за счет скорости и силы, так что придется попотеть. Да и людей потеряю еще больше. Сам он вместе с двумя войнами кидается на меня. Все трое вооружены силовым оружием, которое раньше не демонтировали. У Эрика топор, на котором светится имя «Мститель». Походу из-за моей ошибки система решила подравнять чуть-чуть шансы и выдала ему для свершения правосудия снарягу. Как благородно, а? Топор «Мститель». Специализированное силовое оружие урон 500. Игнор 100% брони цели. Создан для убийства персонажа Мерлин. Имеет утроенный урон по нему и 100% шанс крита. Двое его бойцов вооружены щитами, смерцающей на них пленка силового поля и короткими клинками. Проклятие. Я не хочу их убивать, но вариантов, кажется, нет. У них желание прямо противоположное. Пробный взмах топора я парирую рукоятью молота и немедленно ношу ответный тычок, который блокируется с такой же легкостью. Все трое расходятся в разные стороны, окружая меня. Ребята классические фехтовальщики, если смотреть с точки зрения классики, мне хана. Два щитовика не позволят нанести ни единого удара, а топор рано или поздно подловит меня. Учитывая характеристики, прилетит мне не слабо. Хватит пару ударов, чтобы отправиться на респ. Ну, так было бы в реале, а сейчас будет очень просто. Ребята ни разу не видели меня в полноценном бою с момента получения ускоряющего движения снаряжения и думают, что я буду рассчитывать на силу. Ха! Рвок вперед, и в тот миг, когда двое бойцов устремляются мне навстречу, Блокируя бросок, я просто убираю скаф в инвентарь. Оба щитовика внезапно проваливаются в своих действиях и образуют кучу малу, а топор Эрика пролетает сквозь воздух. А меня там уже нет. Я уже у них за спиной играть в рыцаря не собираюсь. В удар вложены оба очка энергии, так что голова бывшего ученого, бывшего вождя и бывшего моего подчиненного разлетается, как спелый арбуз. Ваншот. И ведь не мог он не понимать, что, скорее всего, этим и закончится. Но зачем-то полез. Идиот. Надеваю броню обратно, подхватываю с пола топор Эрика и начинаю тупо гвоздить двумя критически мощными образцами двуручного оружия по цели. Защитное поле первого щита пережило два удара, и стекло со щита, оставляя его обычной железкой. Раз уж я бесчестный враг, тупо добивая адвансера из импульсных пистолетов. А хрен ли он на перестрелку с ножом пришел? Во второго сначала полетел чужой топор, потом пришелся удар молота, а потом я вбил рукоять молота ему в зубы прямо сквозь щит и добил ударом бронированного кулака. Шансов против существа вдвое быстрее, них и своего своего лидера не имели вообще. разворачиваясь в поисках следующих противников, но все, в общем-то, кончено. Мой приказ, Орион и Сата не стали обдумывать, как и Ланс. Половина атакующих даже не успела открыть огонь, когда их скосили автопушки. Естественно, что они переключились на столь опасных противников, но против них сражаться оказалось нечем, а во фланги им продолжают долбить куда более профессиональные военные с хорошим снаряжением. Как итог, до любимого ими ближнего боя добежал один, которого сбил с ног щитом Лунцелот, все это время прикрывавший когтей от неприцельного огня. Он честно попытался вразумить этого берсеркера, но тщетно. Пришлось снести топором голову. На этом бой закончился. А я решил повнимательнее рассмотреть трофей. Характеристики в руках противника я видел, а вот в моих руках он превратился в легендарный топор неотмщенного народа. В руках несостоявшейся жертвы мщения, игнор 100% брони цели. Урон 500-700, в моих лапах 500 плюс 500 умноженное на 3,3 равно... 2015 минус 700 плюс 700 умноженное на 3,3 равно 2821. Критический шанс 25%. Критический урон умноженное на 3. При передаче теряет все свойства, превращаясь в обычный топор. Фигня вроде как. Мой молот круче, если бы не игнор брони. Им можно стальные бронированные двери рубить. Или роботов. Да уж, уберу в запас. Точно пригодится, тем более, что отдавать его все равно бессмысленно. Атака на базу Блюкрейн прекращена. Все атакующие мертвы, сообщает мне в окне командующего система. Что ж, помянем народ эдвансеров. Возродиться в прежнем виде у них шансов нет вообще. Весь их эксперимент для системы не существует. Так что возродятся они обычными людьми, НПС, которые, по крайней мере, не будут мне никак вредить. Хм, кажется, это был геноцид. И что я чувствую? Легкую грусть. Эх.